том четвертый поворот судьбы. В предисловии авторы. В первых трех томах, надвигающиеся буря, их самый славный час и великий союз, я описывал такими, какими я их и видел, события, приведшие ко Второй мировой войне, а также завоевание Европы нацистской Германией. стойкое сопротивление Англии, находившейся в одиночестве, пока германское нападение на Россию и нападение Японии не привели Советский Союз и Соединенные Штаты на нашу сторону. В Вашингтоне в первые дни нового года президент Рузвельт и я, поддержанные нашими главными военными советниками, провозгласили создание Великого Союза и намитили основную стратегию дальнейшего ведения войны. Теперь нам предстояло отразить нападение Японии. Таково было положение дел, когда семнадцатого января 1942 года я высадился в Плимуте, и с этого момента начинается описание событий, приведенное в этом томе. События снова излагаются с точки зрения британского премьер-министра, несшего особую ответственность как министра обороны за военные дела. Как и прежде, я основываюсь на серии моих директив, телеграм, памятных записок и заметок. Значение и интерес которых определяются моментом, в который они были написаны, и я не мог бы теперь написать их лучше, чем тогда. Эти подлинные документы я диктовал по мере того, как на нас обрушивались события. Поскольку они составлены лично мною и написаны в тот период, то я предпочитаю, чтобы обо мне судили на основании этих документов. Было бы легче выступить с мыслями, появившимися позже, когда ответы на все загадки уже стали известны. Но я должен предоставить это историкам, которые в соответствующее время смогут высказать свои обдуманные суждения. Я назвал этот том «Поворот судьбы», ибо в этот период мы перешли от почти нескончаемых бедствий к почти непрерывным успехам. В первые шесть месяцев, которые описываются в этом томе, все шло плохо. В последние шесть месяцев все шло хорошо. Эта приятная перемена сохранилась до конца борьбы. Уинстон Спенсор Черчилль, Чартоэл, Уэстерхэм, Кент.